роль силы, покровительства и привилегии. «Случилось так, как следовало бы предвидеть», — писал Гамильтон. «Меры, принимаемые Союзом, не выполняются. Неисполнительность Штатов шаг за шагом дошла до крайности. В результате все колеса национального правительства наконец остановились и наступил ужасающий застой. В нашем случае требуется совпадение воли 13 отдельных суверенных частей Конфедерации для полного исполнения любой важной меры, исходящей от Союза». «Разве может быть иначе?» — задавался он вопросом. «Правители соответствующих частей будут сами судить об уместности данных мер. Они займутся установлением того, в какой мере предлагаемое или требуемое соответствует их непосредственным интересам или целям, примут в соображение сопутствующие выполнению сиюминутные удобства или неудобства». Все это будет делаться в духе заинтересованного и преисполненного подозрений изучения без знания обстоятельств с национальной точки зрения и государственных соображений, что существенно для принятия правильного решения и с сильным пристрастием к местным делам, а это не может не направить на ложный путь. Такой же процесс будет повторяться в каждой части сообщества, и выполнение планов, составленных его советами, будет всегда зависеть от усмотрения этих плохо информированных и пристрастных частей. Имеющие опыт в работе народных собраний, видевшие, как часто трудно, если, конечно, нет давления извне, добиваться принятия ими согласованных решений по важным вопросам, без труда поймут, что совершенно невозможно побудить ряд таких ассамблей, работающих на расстоянии друг от друга, в разное время и при различных умонастроениях долго сотрудничать в духе одних и тех же целей и стремлений. Десяток лет бури и стресса в Конгрессе, который был, по выражению Джона Адамса, всего лишь дипломатическим собранием, преподнес лидерам революции поучительный, хотя и огорчительный урок того, что происходит, когда ряд закрытых сообществ переплетаются в одной и той же среде. В мае 1787 года лидеры отправились в Филадельфию якобы для пересмотра статей Конфедерации, на самом же деле они были настроены против фундаментальной идеи демократии XVIII века. Мало того, что лидеры были сознательно против демократического духа того времени, чувствуя, как определил это Мэдисон, что демократии всегда были сценой для беспорядков и разногласий, но и внутри национальных границ они хотели скорректировать, насколько возможно, идеал существования самоуправляемых сообществ в автономной среде. Они своими глазами видели противоречия и провалы такой вогнутой, как зеркало демократии, когда люди спонтанно управляли всеми своими делами. Проблема, на их взгляд, заключалась в том, как восстановить правительство, а не демократию. Лидеры считали, что правительство должно обладать властью принимать общенациональные решения, а демократия, по их мнению, настойчиво требовалась местным общинам и классам для собственного самоопределения в соответствии с непосредственными интересами и целями. В своих расчетах они не могли представить возможность, как организовать знания, чтобы отдельные сообщества действовали одновременно, придерживаясь одной и той же трактовки фактов. Мы только начинаем осознавать, что в некоторых частях мира, где свободно распространяются новости и имеется общий язык, есть такая возможность, и то лишь для определенных сторон жизни. Сама идея добровольного федерализма в промышленности и мировой политике находится еще в таком зачаточном состоянии, что, как мы видим на собственном опыте, в политическую практику она проникает отчасти и весьма осторожно. То, что спустя более ста лет мы можем воспринимать лишь как программу для приложения интеллектуального труда нескольких поколений, авторы Конституции вообще не имели причин воспринимать. Чтобы создать центральное правительство, Гамильтону с коллегами пришлось строить планы, основываясь не на том, что люди будут сотрудничать, поскольку у них есть общие интересы, а на том, что людьми можно управлять, если группы с особыми интересами держать в равновесии правильной расстановкой сил. «Чистолюбию, — говорил Мэдисон, — должно противостоять чистолюбие. Они не собирались, как предполагали некоторые писатели, уравновешивать все возможные интересы и тем самым загонять правительство в бесконечный тупик. Они собирались ставить в тупик группы людей, представляющие региональные и классовые интересы, чтобы те не чинили препятствий правительству. «Но при создании правления, в котором люди будут ведать людьми», писал Мэдисон, «главная трудность состоит в том, что в первую очередь надо обеспечить правящим возможность надзирать над управляемыми». А вот вслед за этим необходимо обязать правящих надзирать за самими собой. Выходит, система сдержек и противовесов выступила средством, чтобы федералистские лидеры решили проблему общественного мнения. Они не видели другого способа заменить мягкое воздействие магистрата на насилие и политику меча, кроме как изобрести изощренный механизм для нейтрализации локальных взглядов и мнений. Они не понимали, как манипулировать большим электоратом, как и не видели возможность получить общее согласие на основе общей информации. Аарон Берр, получив в 1800 году контроль над Нью-Йорком с помощью общества Тамани-Холл, действительно преподал Гамильтону урок, который произвел на последнего большое впечатление. Но Гамильтон был убит до того, как смог все сознать, а пистолет Бэра, по словам Форда, вышиб мозги федералистской партии. Когда была написана Конституция, политикой все еще можно было заниматься путем совещаний и соглашений между джентльменами, И именно к дворянству Гамильтон обратился с целью формирования правительства. Предполагалось, что они займутся государственными делами, когда региональные предрассудки будут уравновешены конституционными сдержками и противовесами. Гамильтон сам, принадлежавший к этому классу по праву усыновления, несомненно, хорошо к нему относился. Хотя это плохо объясняет его политическую прозорливость. Конечно, он страстно мечтал о союзе, тем не менее, если вы утверждаете, что он создал Соединенные Штаты для защиты классовых привилегий, вместо того, чтобы говорить, что он использовал классовые привилегии для создания Соединенных Штатов, вы переворачиваете все с ног на голову. «Мы должны рассматривать человека таким, каков он есть», — говорил Гамильтон. «И если мы ожидаем, что он будет служить обществу, мы должны заняться его увлечениями, привлечь их на свою сторону». Чтобы руководить ему требовались люди, чье увлечение можно было бы быстро соединить с интересами государства — дворяне, государственные кредиторы, фабриканты, экспортеры и торговцы. В истории, скорее всего, не найдется лучшего примера, как практичными средствами добиться ясной цели, чем тот ряд финансовых мер, с помощью которых Гамильтон привлек провинциальную знать к управлению государством. Хотя Конституционное собрание работало за закрытыми дверями, а ратификация была одобрена голосами, скорее всего, не более одной из шестой взрослых мужчин, не было никакого притворства. Федералисты выступали за Соединенные Штаты, а не за демократию, и даже слово «республика» казалось Джорджу Вашингтону, когда он более двух лет был президентом-республиканцем, весьма неприятным. Конституция явилась откровенной попыткой ограничить сферу народного правления. Единственным демократическим органом, которым надлежало обладать правительство, становилась Палата представителей, основанная на избирательном праве, сильно ограниченным имущественным цензом. И даже в таком случае считалось, что Палата представителей столь вольная часть правительства, что ее работа подвергалась тщательной проверке, и ее уравновешивали сенатом, коллегией выборщиков, президентским вето и судебным толкованием. Получается, в тот момент, когда французская революция разжигала народные настроения во всем мире, Американские революционеры 1776 года попали под действие Конституции, которая вернулась, насколько это было целесообразно, к модели британской монархии. Консерваторы не выдерживали. Людей, которые в этом участвовали, было меньшинство. Их мотивы оказались под подозрением. И когда Вашингтон ушел в отставку, положение мелкопоместного дворянства оказалось недостаточно стабильным, чтобы уцелеть в неизбежной борьбе за переход власти. Парадокс между первоначальным планом отцов-основателей и нравственным чувством эпохи был слишком велик, чтобы им не смог воспользоваться хороший политик. Джефферсон назвал свое избрание Великой революцией 1800 года, но самая большая революция произошла в сознании людей. Большая политика осталась почти прежней, без изменений, зато установили новую традицию. Поскольку именно Джефферсон первым научил американский народ рассматривать Конституцию как инструмент демократии, Именно он превратил образы, идеи и даже многие фразы, которыми с тех пор американцы описывают друг другу политику, в стереотипы. Победа над умами была настолько полной, что 25 лет спустя Дето Квиль, которого принимали в домах федералистов, замечал, даже те, кого беспокоили последствия, нередко восхваляли на публике прелести республиканского правительства и преимущества демократических институтов. Отцы Конституции при всей своей прозорливости не поняли, что люди не станут долго терпеть откровенно недемократическую Конституцию. Дерзкий отказ в народном правлении просто обязан был стать легкой мишенью для такого человека, как Джефферсон, который в своих взглядах на Конституцию был не более Гамильтона готов передать власть грубой воле народа. Сравните его план Конституции Виргинии, его идеи для Сената собственников и его взгляды на юридическое вето. Смотри «Биарт, Чарльз Эй», «Economic Origins of Jeffersonian Democracy». Лидеры федералистов открыто заявляли о своих твердых убеждениях. Между их публичными и личными взглядами практически не было противоречий. Но в голове Джефферсона хватало неясностей, причем не столько из-за проблем с восприятием, как полагали и Гамильтон и его биографы, сколько потому, что он одновременно верил в Соединенные Штаты и в спонтанные демократии, а политическая наука его времени не могла удовлетворительным способом примирить одно с другим. Джефферсон путался в мыслях и действиях из-за своего видения новой и потрясающей идеи, которую до него со всех сторон не обдумывали. И хотя никто четко не понимал, что такое народный суверенитет, казалось, он подразумевает такое значительное улучшение человеческой жизни, что никакая отрицающая эту идею Конституция не сможет устоять. Таким образом, явные возражения просто вычеркнули из памяти А сам документ, являющийся на первый взгляд честным примером ограниченной конституционной демократии, стал обсуждаться как инструмент прямого правления народа. Джефферсон на самом деле поверил, что федералисты извратили Конституцию, авторами которой в его воображении они больше не являлись. И Конституция была, по сути, переписана. Отчасти благодаря фактическим поправкам, отчасти благодаря практике, как в случае с коллегией выборщиков, но в основном из-за того, что на нее смотрели уже сквозь призму другого набора стереотипов, Поэтому олигархическая внешность ей уже была не к лицу. Американский народ начал верить, что Конституция — демократический инструмент, и относился к ней соответственно. Этот великий вымысел консерваторов обеспечил победу Томаса Джефферсона. Вполне вероятно, что если бы все и всегда относились к Конституции так, как ее авторы, ее бы свергли насильственным путем, поскольку верность Конституции вступила бы в противоречие с верностью демократии. Джефферсон устранил этот парадокс, научив американский народ видеть в Конституции выражение демократии. Он и сам его видел. Однако за 25 лет социальные условия изменились столь радикально, что у Эндрю Джексона получилось осуществить политическую революцию, почву для которой подготовил именно Джефферсон. Читателю, сомневающемуся относительно масштабов революции, отделившие взгляды Гамильтона от практики Джейсона, следует обратиться к книге Генри Джонса Форда «Rice and Growth of American Politics». В центре политического курса этой революции был вопрос протекционизма. Люди, основавшие правительство, рассматривали государственную службу как разновидность собственности, которую нельзя нарушать, и они, вне всякого сомнения, надеялись, что она и останется в руках их социального класса. Но демократическая теория провозглашала в качестве одного из основных принципов учения о гражданине, обладающем всеми полномочиями. Поэтому, когда люди разглядели в Конституции демократический инструмент, стало очевидно, что постоянство в рамках государственной службы недемократично. Так, естественные амбиции людей совпали с великим нравственным порывом эпохи. Джефферсон популяризировал эту идею, он не применял ее бездумно на практике. Увольнения по принципу принадлежности к партии при президентах Вирджинии были сравнительно редки. Именно Джексон внедрил практику раздачи должностей членам победившей партии. Как ни странно это теперь звучит, принцип ротации в должности с короткими сроками считался великой реформой. В результате не только признавалось, что обычный человек достоин и подходит для любой должности, не только разрушалась монополия небольшого социального класса и, по-видимому, открывались карьеры для талантливых людей, но эта реформа на протяжении столетий отстаивалась как панацея от политической коррупции и как единственный способ предотвратить появление бюрократии. Практика быстрой смены государственных должностей распространила на большую территорию тот образ демократии, который появился в экономически самостоятельном поселке. Естественно, она не дала тех же результатов на уровне государства, как в идеальном сообществе, на основе которого строилась демократическая теория. Результаты вышли совершенно неожиданные. Образовался новый правящий класс, занявший место ушедших в тень федералистов. Право назначения на должности неумышленно сделала для большого электората то, что финансовые меры Гамильтона сделали для высшего класса. Мы часто не осознаем, насколько стабильность правительства зависит от раздачи должностей. Ведь именно такая смена отучила лидеров от чрезмерной привязанности к эгоцентричному сообществу. Именно она чуть ослабила боевой настрой местных властей и сблизила в мирном сотрудничестве тех самых людей, которые, будучи авторитетами в провинции, в отсутствие общего интереса разорвали бы Соединенные Штаты на части. Конечно, согласно демократической теории, не должен был появиться новый правящий класс, и она так никогда и не примирилась с этим фактом. Когда демократ хотел отменить монополию должностей, ввести ротацию и короткие сроки, он держал в голове образ поселка, где каждый мог служить обществу, а потом тихо мирно вернуться к своему хозяйству. Демократу совсем не нравилась идея политиков как особого класса. Увы, его теория проистекала из идеальной среды, а сам он жил в реальной. Чем глубже он ощущал нравственный порыв демократии, тем меньше был готов разглядеть глубокую истину в утверждении Гамильтона о том, что живущие вдалеке друг от друга сообщества, которые совещаются на расстоянии и получают в жизни разные впечатления, не смогут долго и надежно сотрудничать, поскольку такая истина откладывает, например, полную реализацию демократических принципов в общественных делах до тех пор, пока радикально не усовершенствуется искусство достижения общего согласия. Итак, в то время как революция при Джефферсоне и Джексоне привела к формированию двухпартийной системы, которая вырастила замену власти дворянства и создала дисциплину, чтобы выходить из тупиковых ситуаций путем сдержек и противовесов, все это произошло, как бы сказать, незаметно. Так, теория ротации должностей может быть фикцией, на практике должности распределяются между ставленниками. Срок пребывания в должности может и не быть постоянным, но профессиональный политик постоянно остается политиком. Правительство, как однажды сказал президент Гардинг, пусть и простая вещь, зато победа на выборах — тщательно спланированное представление. Заработная плата чиновников могла быть такой же демонстративно скромной, как и сшита из грубого твида костюм Джефферсона, зато расходы на организацию выборов и победу партии были грандиозными. Стереотип демократии несколько сковывал публичное управление. Исправление, исключение, адаптация американского народа к реальным фактам своей среды — все должно было пройти незаметно, даже когда об этом знал каждый. Первозданному образу демократии должны были соответствовать только слова закона, речи политиков, политические платформы и формальный аппарат администрации. Если бы кто-нибудь спросил демократа-философа, как могут сотрудничать самодостаточные сообщества, когда их общественное мнение столь эгоцентрично, он бы указал на представительное правительство, воплощенное в Конгрессе. И чрезвычайно удивился бы, осознав, как неуклонно падал престиж представительного правительства, в то время как власть президента росла. Некоторые критики связали происходящее с традицией отправлять в Вашингтон известных личностей на региональном уровне. Они подумали, что если бы Конгресс состоял из видных деятелей на уровне страны, жизнь столицы была бы более блестящей. И, кстати, было бы очень хорошо, если бы уходящую в отставку президента и члены правительства следовали примеру Джона Квинси Адамса. Но отсутствие таких знаменитостей не объясняет бедственного положения Конгресса, поскольку его закат начался, когда он был выдающейся частью правительства. На самом деле, скорее всего, верно обратное, и это Конгресс перестал привлекать видных деятелей, поскольку растерял прямое влияние на формирование национальной политики. Главная причина такой дискредитации по всему миру заключается, на мой взгляд, в том, что в Конгрессе заседают, в сущности, слепые люди, решающие вопросы в огромном и неведомом для них мире. За редким исключением, единственным методом, закрепленным в Конституции или признанным теорией представительного правления, с помощью которого Конгресс может получать информацию, является обмен мнениями с округами. У Конгресса нет системного, объективного и санкционированного способа узнать, что творится в мире. В теории происходит так. Каждый избранный кандидат от округа привозит мудрость и знания своих избирателей, и совокупность этой мудрости и знаний представляет собой то, что необходимо Конгрессу. Подвергать сомнению ценность того, что регионы выражают свои мнения и обмениваются ими, не стоит. Конгресс важен как рынок мнений для материковой нации. В вестибюлях отелей, гостиницах Капиталистского холма, на чаепитиях, организованных женами конгрессменов и при случайном попадании в гостиные космополитического Вашингтона открываются новые перспективы и более широкие горизонты. Но даже если бы теория применялась на практике, если бы регионы всегда посылали мудрейших из своих жителей, все равно совокупности региональных образов и картинок недостаточно, чтобы выстроить на их основе национальную политику. И тем более их недостаточно, чтобы контролировать политику внешнюю. Поскольку реальный эффект от большинства законов неочевиден и скрыт, эти законы нельзя оценить, пропуская локальный опыт через локальные умы. Их результаты можно оценить только путем контролируемой отчетности и объективного анализа. И как руководитель крупного завода не может понять, насколько эффективно его производство из простого разговора с мастером, и нужно изучать сметы, и анализировать данные, которые в силах предоставить только бухгалтер, так как конгрессмен, собрав мозаику из региональных картинок, не видит истинную картину состояния Соединенных Штатов. Президент действительно приходит на помощь Конгрессу, выступая с сообщениями о состоянии государства в целом. У него есть для этого все возможности, поскольку он возглавляет огромное количество разнородных организаций и их служащих, которые не только действуют, но и отчитываются. Однако он говорит Конгрессу только то, что хочет. Его нельзя перебивать каверзными вопросами, и именно в его руках находится полномочия цензора, Именно он решает, что совместимо с общественными интересами, а что нет. Эти полностью односторонние и весьма неоднозначные отношения порой достигают таких высот абсурда, что Конгресс, получая важный документ, вынужден благодарить смелую чикагскую газету или чиновника более низкого ранга, расчетливо проявившего неосмотрительность. Связь между законодателями и нужными им фактами налаживается столь плохо, что им приходится полагаться либо на частные советы, либо на узаконенное зверство под названием «расследование Конгресса», когда конгрессмены, изголодавшиеся по законной пище для размышлений, пускаются в дикую или лихорадочную охоту на людей и пожирают всех без разбора. За исключением той малости, что дают такие расследования, эпизодические контакты с исполнительной властью, субъективные и объективные данные, собранные частными лицами газеты, журналы и книги, которые читают конгрессмены, а также новая и великолепная практика обращения за помощью к экспертным органам, таким как Межштатная торговая комиссия, Федеральная торговая комиссия и комиссия по тарифным ставкам, В целом, создание мнения Конгресса носит кровосмесительный характер, не допускающий влияния извне. Следовательно, либо государственное законодательство готовится малой группой посвященных лиц, обладающих информацией, и проводится партизанским путем, либо все законы разбиваются на региональные подпункты, каждый из которых принимают для конкретной региональной цели. Тарифные ставки, военно военноморские верфи, военные части, реки Гавани, почтовое отделение, федеральные здания, пенсии и должности. Все это скармливается замкнутым на себе, так называемым «вогнутым» сообществом в качестве осязаемого свидетельства тех благ, что дает жизнь в государстве. Будучи замкнутыми, они охотно смотрят, как за счет федеральных средств возводится здание из белого мрамора, которое повысит стоимость местной недвижимости и позволит нанять местных подрядчиков, поскольку не в состоянии оценить совокупную стоимость этого казенного пирога. Справедливости ради надо отметить, когда собирается много людей — каждый из которых знаком с делами и проблемами лишь своего избирательного округа, законы, касающиеся более масштабных дел, отвергаются или принимаются конгрессменами без какого-либо творческого участия. Они непосредственно участвуют лишь в создании тех законов, которые можно рассматривать как вопросы местного значения. Ведь законодательному органу в отсутствие эффективных средств получения информации и ее анализа приходится колебаться между слепой закономерностью, которая сдерживается эпизодичными беспорядками, и взаимными услугами. И именно последняя договоренность об обмене голосами делает закономерность приемлемой, поскольку конгрессмен тем самым доказывает наиболее активным избирателям, что он следит за тем, как они сами понимают свои интересы. Личной вины конгрессменов нет, за исключением тех случаев, когда они излишне почивают на лаврах. Самый умный и трудолюбивый представитель не понимает и малую часть тех законопроектов, по которым голосует. Лучшее, что он может сделать, это сосредоточиться на нескольких из них, а по остальным поверить кому-то на слово. Я видел, как конгрессмены штудировали какую-то тему. Они занимались так, как не занимались со времен выпускных экзаменов. Огромные кружки кофе, мокрые полотенца, все как полагается. Им приходилось искать информацию, корпеть над систематизацией, и проверкой фактов, которые при любом сознательно организованном правительстве должны быть легко доступны в удобной для принятия решения форме. И даже когда они действительно знали предмет, это лишь рождало головную боль. Ведь в родном округе их избиратели, редакторы газет, совет по торговле, профсоюзы и женские клубы таким трудом не занимались, зато были готовы пристально наблюдать за работой конгрессмена через призму локальных образов. Распределение должностей позволило привязать политических вождей к национальному правительству. Бесконечное разнообразие региональных субсидий и привилегий делает то же самое для замкнутых сообществ. Раздача должностей и наличие кормушки объединяет и выравнивает тысячи особых мнений, недовольств на региональном уровне и частных амбиций. Существует лишь две альтернативы, два выхода. Первый — это управление посредством системы террора и подчинения. Второй — это управление, основанное на столь высокоразвитой системе получения информации, ее анализа и общего самосознания, что понимание национальных условий и государственных причин очевидно для всех и каждого. Автократический строй находится в упадке, строй, основанный на добровольном участии лишь в самом начале своего развития. Получается, что при расчете перспектив объединения больших групп людей, Лиги наций, промышленного правительства или Федеративного союза штатов, степень наличия данных для формирования общего сознания определяет, насколько сотрудничество будет зависеть от силы или от ее более мягкой альтернативы, от раздачи должностей и привилегий. Секрет великих людей, что создавали государства, таких как Александр Гамильтон, в том, что они знали, как все это рассчитать.